Глава четырнадцатая «Через несколько дней я уловил суть общей механики. Прежде всего, в отелях новичка поражают накаты беженые суматохи, столь отличные от ровного ритма работы у прилавков или станков, что дело видится плохо организованным. Ситуация, однако, и неизбежна, и вполне логична».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 чувствует себя чем-то единым с клиентурой. Из кожи вон лезет, стараясь обслужить стильно, так, как и сам себя он уже ощущает участником перов. Валенти рассказывал мне о каком-то банкете в Ницце, стоившем двести тысяч франков и потом месяцами обсуждавшемся. «Какая же роскошь, мун пти, манифик!» «Ух ты, черт, шампанское, серебро, орхидеи, сроду такого не видал! Хотя кое-чего наводилось!» «Ух, вот роскошь!» «Ты ведь, однако, только прислуживал, — уточнил я. «Ну да, конечно, но какая роскошь!» «Мораль. Никогда не жалейте официанта!»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 поэтому редко найдешь среди официантов социалистов поэтому и хилый профсоюз поэтому рабочий день двенадцать порой даже пятнадцать часов это снобы душевно вполне расположенные к латистству свой особенный взгляд изнутри и у планжеров. в их работе перспектив нет одно выжимание соков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 Надеется, планжор в лучшем случае может на чуть более теплое местечко ночного сторожа или смотрителя клозета. Но даже у планжора, раба-рабов, наличествует некий сорт гордости, гордость трудяги, берущего не содержание, зато количество труда. На этом уровне... Единственно доступный способ держать себя с достоинством — это пахать, как волк. Планжор высшего пилотажа — Дебруяр. Тот, кто самое невозможное исполнит, совсем справится, всегда изловчится. Се де брулер. В отеле «Х» при кухне работал немец, известный местный де Бруяр. Однажды.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 «Наплевать! И так, черт бы их взял, сойдет!» Всюду в рабочих отделах ссор и гадость. За фишенебельным фасадом тайные циркуляции грязи. Как работа кишечник в теле красавицы. Помимо свинского неряшества патрон сознательно обжуливал клиентов. Главным образом...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 Вино и табак вдвое дороже магазинные, хотя патрон, конечно, брал их опытом по дешевке. Если клиент являлся или же предполагался миллионером, тарифы автоматически повышались. Однажды утром гость четвертого этажа, сидевший на диете американец, заказал к завтраку только горячую воду и соль. Валентин был взбешен. Какого черта? А мои десять процентов! Что? Десять процентов от соли и воды?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 Нисколько по-французски и абсолютно не имевшие представления о хорошей еде. Приспокойно могли набивать животы отвратительной американской кашей, есть мармелад с чаем, пить вермут после обеда и, заказав пуле а цыпленка по-королевски, поливать стофранковые деликатес грубым соевым соусом. Одному клиенту из Питцбурга каждый вечер носили в спальню ужин виноград, яичниц и какао. Быть может, водить за нос подобных персон не столь уж и грешно.